Пока Джеффри прихлебывал чай из кружки в гостях у старика в Боквелла, Летиция, баронесса меловых холмов, пила чай в обществе Маград, королевы Ланкара, явившейся как снег на голову. Маград прилетела на метле, украшенной штандартом Ланкра, два медведя на черно-золотом поле, чтобы ни у кого не возникло сомнений, что это королевский визит. В качестве подарка она привезла охапку роз из своего замка, Летиция и ее слуги немедленно ударились в панику. Баронесса особенно распереживалась из-за паутины, которая запуталась даже у нее в волосах. Маград улыбнулась дрожащей Летиции и сказала «Дорогая, я прилетела не как королева, а как ведьма, которой я всегда была и всегда буду. Так что не переживай, если прием вышел не слишком торжественным. Немного пыли по углам ничего не значит». «Да в моем собственном замке кое-где полно пыли, должна признаться. Ну, ты сама знаешь, как оно бывает». Летиция кивнула. Она и правда знала, как оно бывает. Взять хоть водопровод. Ей даже думать было страшно о том, какое все в этом замке древнее. Вода в туалетных трубах имела привычку клокотать в самое неподходящее время. Ролан даже грозился, когда дойдут руки, доработать водопровод так, чтобы лязг, громыхание и бульканье во время утренних походов в уборную складывались в какую-нибудь мелодию. Тем не менее, она подняла маленькую армию домашних слуг по тревоге, и вот уже обе благородные дамы восседают рядышком в зале, вдыхая торфяной дым из камина. В замке даже летом стоял жуткий холод, поэтому камины в нем были огромные, и чтобы протопить их, требовалось несколько молодых деревьев. С кухни принесли спешно собранный поднос с чаем и закусками. И, разумеется, с хлеба не забыли срезать все корки, чтобы бутерброды вышли достойными благородных дам. Маград вздохнула, понадеявшись, что летица хотя бы велит отдать обрезанные корки птицам. Стояла на подносе и блюдо с несколькими кособокими кексиками. Сноска. Неопровержимый факт. «Где бы и когда бы не встретились две знатные дамы, при встрече непременно должны быть поданы маленькие кексы, иначе потолок обрушится им на головы, не иначе». Конец носки. «Это я вчера сама испекла», – сказала Летиция с гордостью. «По рецепту из новой кулинарной книги нянишки Яг о жирной и здоровой пище». Она слегка покраснела. И невольно коснулась лифа платья, который не мог скрыть, что когда всем раздавали округлости, летиция стояла в хвосте очереди. Маград осторожно взяла кексик в бумажной формочке. Некоторые нянюшки на рецепты подразумевали весьма необычные ингредиенты, а у Маград и так уже было трое детей. Из вежливости откусив крохотный кусочек, она завела обычную светскую беседу. Две благородные дамы обменялись любезностями. Маград не забыла похвалить акварель, на которой Летиция изобразила милового великана. Фигура великана, вырезанного на склоне холма, была запечатлена с удивительным вниманием к деталям. Особенно то место, где нет штанов. «Нянюшке бы точно понравилось», – подумала Маград. Потом она перешла к делу. «Что ж», – начала королева Маград. «Уверена, говорить об этом излишне, дорогая. Но мы в Ланкре по горло сыты эльфами. Надо что-то делать». «Ах, дорогая!» – отозвалась Летиция. «Должна признаться, нас они тоже донимают. Было столько жалоб за последнее время. Ролан даже собирался написать госпоже Болит и спросить ее, что она намерена предпринять. Он сейчас как раз поехал изучать ущерб, которые нанесли эти налетчики. Летиция вздохнула. Она понимала, для того чтобы арендаторы почувствовали, что барон не сидит сложа руки, мало просто осмотреть разрушения, сочувственно подсокать языком и вопросить. И давно у вас такое творится. Ей удалось из подвала внушить Роланду мысль, что он должен не просто показаться людям, но засучить рукава и задержаться, чтобы поднять моральный дух. А еще лучше проставить всем по кружке пива после работы и проявить себя не столько правителем, сколько другом. «Конечно, у нас тут хватает крепких мужчин», добавила она. «Но они большую часть времени заняты работой на фермах. Все были бы очень признательны, если бы другие ведьмы пришли на помощь». «А это, увы, означает, что мы не можем остаться в стороне», сказала Маград, Выделив голосом мы, и тем самым ловко повернув разговор в нужную сторону. Летиция, похоже, растерялась. Но вы же знаете, что я не могу называться настоящей ведьмой. Маград критически оглядел баронессу. Летица была вся какая-то водянистая. Прямо хотелось взять ее и выжать, как белье после стирки. Но ведьмы бывают всех форм и размеров например, нянюшка Як и Агнес Санит. Толстушки. Сноска. Причем, что касается Агнессы, это еще очень мягко сказано. Толстушкой ее называют только друзья. Конец сноски. А фигура и рост длинной дылды толстой коротышки Салли вообще меняются с каждым приливом и отливом. И это, кстати, лишний раз говорит о силе воды. Дорогая, ты себя недооцениваешь. Я понимаю, каково это. Наверное, ты думаешь, что тебе не по силам добиться успеха в ведьмовском деле. Мы все через это проходим. Для девушек сомневаться в своих силах совершенно нормально. Но Тифа не рассказывала мне о тебе. Лично я не знаю, что бы со мной стало в доме с вопящими привидениями. Разве не ты дала безголовому призраку тыкву, чтобы ему было что носить? А завывающему скелету плюшевого мишку, чтобы успокоить бедняжку? «Ты думаешь, ты не настоящая ведьма, но я всей душой чувствую обратное. Мне бы в твои годы такие возможности!» «Но я же баронесса, знатная дама. Я не могу быть ведьмой!» Маград, не сдержавшись, издала звук наподобие «А я королева!» — сказала она. «И это нисколько не мешает мне быть ведьмой, когда необходимо!» Пришло время оставить мысли о себе и о том, кто мы есть, и взяться за дело, каким бы неприятным оно ни было. Тиффани не одолеть эльфов в одиночку. Это война, и она будет идти и идти, если только мы не встанем против них всем миром». Летиция впитала ее слова как губка. «Конечно, вы правы», сказала юная баронесса. «Ироланд, естественно, согласится со мной. Он всегда соглашается». «Можете на меня рассчитывать?» «Хорошо», – кивнула Маград. «Я привезла на этот случай кольчугу. Надеюсь, она подойдет тебе по размеру. Скажи, когда ты сможешь отправиться в Ланкар? Думаю, нам всем нужно собраться и обсудить положение. Ты умеешь летать или тебя подбросить?»